Глава десятая Я сглотнул, попытавшись зевнуть вату в ушах. В воздухе продолжал висеть густой мат. В робкие междометия от солдат мощным потоком вливались тирады от генералов. Вот ведь опыт. В глазах поделетают звездочки, в ушах стоит звон, они выводят матерные конструкции, причем не мешая друг другу, а даже дополняя. И красиво-то как. У меня немного отлегло. Если матерятся, значит живые. Я глянул вниз. Козлов упал очень удачно, придавив с собой какого-то горемыку из залетчиков террористов на кровати. Теперь живописно на ней и разлёгся. А вот Олидину не повезло. Под местом его падения не оказалось ни солдатика, ни кровати. Лежит на бетонном полу материться. Вроде руки-ноги на месте, но надо удостовериться. Калиновскую сюда срочно!» Проорал я в лицо бледного Тома, аккуратно перекатом спрыгнул вниз. Перевернул Олидина, ощупал. А! <�uates> закричал генерал, когда я добрался до его правой ноги. Я вас б... и и коллег Махнарылых всех за полярный круг пошлю проверять прописку пингвинов, суки вы не крещенные. Причем тут <oraz> Кристины Я так и не понял. Но на всякий случай расстегнул китель на Викторе Ивановиче, затем ослабил форменный галстук. Шатающиеся залетчики расползлись из спальни, громовцы тоже растворились в пространстве. Почти сразу в сопровождении хмурого тоома примчалась Елена. С походным набором, из которого она вытащила ножницы, и прямо по лампасам вскрыла по моему кивку штанину Олидина. Морщась от мата, осторожно ощупала там все «Закрытый перелом голени! В медсанчасть!» Подгоняемый моими криками, народ шустро заскочил обратно, выдрал половинку из раскладывающегося дивана. С помощью Елены Станиславовны разместил на ней генерала, И, облепив со всех сторон, со всем возможным комфортом потащили в медсанчасть. «Я помог подняться к ряхтящему Козлову», — поспешил следом. Разбор полетов провел прямо с медсанчастью. «Мужики, давайте по чесноку, кто предложил бросить гранаты?» Пока генерала обхаживали люди в белых халатах, я выстроил подчиненных, отряхнул форму от бетонной крошки. «Да, теперь надо будет отписываться по всем инстанциям». «Группу вообще могут прикрыть после инцидента». Генерала покалечили. «Да чего там? Я облажался». Тяжело вздохнул Незлобин. «Адгам вчера принес новый вариант, и я решил проверить. А про генералов... Я как-то не подумал. Предыдущие гранаты взрывались слабо, ну и вот. Капец мне теперь». «Ничего ты так генералов не любишь? Их же мало у нас. Ладно бы штрафников. Кстати, кто-нибудь додумался их осмотреть?» «Я проверила». Ответила подошедшая сзади Лена. Судя по тому, что никому не придется менять штаны, у Ильясова наконец-то начало что-то получаться. «Как там, генерал?» Я повернулся к доктору. «Ерунда», — отмахнулась Калиновская. «Просто перелом голени, уже гипс наложили». А еще впервые у нас ничего не загорелось. Делая вид, что вовсе не прятался до этого за спинами, влез в разговор два рубля. Я прибежался к нетушителям, а нечего, вот». «Молодцы!» Внезапно с крыльцами от раздался громовой рык Олидина. «Это чем же вы так ебли, что я минут пять думал, что все, мне капец?» «Он что, уже выпил?» — подумал я, рассматривая, возбужденно размахивающего руками Виктора Ивановича. Ледя, опираясь на плечо медбрата, гордо демонстрировал замотанную в белую ногу. Видно, давно адреналинчика не хапал в таких количествах. Вот и развезло с непривычки. А если еще и у медиков спирт выпросил для поправки нервов, то тогда вообще все становится понятно. Лицо генерала покраснело, глаза блестели. Товарищ генерал-майор Том сделал шаг вперед, встал по стойке смирно. По недосмотру были использованы экспериментальные гранаты конструкции от Гамы Ильясова. С помощью громкого звука и вспышки света вызывают полную дезориентацию противника на несколько минут. Ильясов, не растерявшись, преподнес генералу одну из гранат на изучение. Вскоре оба склонились над боеприпасом. И два рубля начал обстоятельно рассказывать и показывать. Я перевел дух, пронесло. Тайком показал строю кулак. За спиной хлопнула дверца машины, и я обернулся на звук. Нет, все-таки хорошую я подобрал себе команду. Проштрафившийся незлобен вовремя сообразил, что придется вести генерала домой, и лучше всего это делать на своем автотранспорте, дабы обработать алидины Подогнал нашу Волгу. Ты своих сильно-то не ругай. говорил мне развалившийся на заднем сиденье генерал. «Ведь хорошо же получилось!» Олидин захорошил, еще больше раскраснелся. Оно и ясно, мензурку, а то и две разведенного спирта на голодный желудок. «Ну, я бы не сказал, что хорошо, ведь...» Не отвлекаясь от дороги, начал было отвечать я. «Да черт с ней с ногой заживет! Не впервой!» перебил меня Олидин. «Ты лучше подумай шире!» Он немного изменил позу. Ведь теперь любые учения можно будет с ног на голову перевернуть. А если твой Ильясов, как обещал, еще и гранату с краской сделает, то это вообще будет прорыв в военной науке. Вот если бы у меня в тридцатом году была такая граната, то насколько бы проще было уголовников брать? Это еще генерал про пейнтбол не знает. Вот где он по-настоящему развернется. «Козлов все одно сообщит Цвигуну о происшествии», — повздыхал я. «Лишь бы не Цинёву, нахмурился Олидин. «Вообще-то положено о таком сразу докладывать, но я тебя прикрою. Вижу, что работа идет, сотрудников подобрал боевых». Генерал ещё порассказывал мне о раскладах в комитете. Когда Брежнев убрал семичастного, то нового назначенного Андропова он обложил двумя своими замами — Ценёвым и Цвигуном. Один был родственником Бравастому, с другим он вместе служил и работал. Оба зама уже успели перессориться, постоянно делая друг другу подляны. Сам Олидин входил в команду Цвигуна, но и с Ценёвым у него были вполне рабочие отношения. «Витя? Папа?» Удивлённые возгласы раздались одновременно, стоило мне отобранными у Олидина ключами открыть дверь квартиры. Надо признать, картина была достойна кисти художника. Я держу гордо поднявшего голову Олидина за талию, а тот рукой схватился за моё плечо. Замотанная в белая нога и моя засранная форма лишь служили оттенком для позы. Один алкаш притащил другого к нему домой. «Несчастный случаи на тренировке. Угрозы жизни нет. Госпитализация не требуется. Сопроводительные документы в части». Перебивая с оговоркой, проговорил я. «А то по опыту прошлой жизни знаю. Стоит упустить момент, и будешь похоронен под горой вопросов. Напор и еще раз напор». Однако ожидаемого кудахтания над раненым героем я не дождался. Екатерина Александровна быстро сориентировалась и, не допускающим ослушания тоном, отправила меня в ванную приводить себя в порядок. Яна же была откомандирована показать молодому человеку дорогу, где и принялась наблюдать за мной, изредка подсказывая, где еще остались на форме пятна. Воспользовавшись моментом и закрыв дверь, я быстро поцеловал девушку, и она, смущаясь, ответила, прижалась, обхватила руками. «Я скучала», — шепнула мне на ухо Яна. «А ты?» «А мне скучать было некогда. Круглая носи квадратная котай. Видела, как твоего отца чуть не угробили. У меня так каждый день. Двадцать долбодятлов, и за каждым нужен глаз, а лучше два. Пойдем, глазастый, угощу тебя чаем». Звонок о террористе в мавзолее Ленина поступил ровно в полдень. Оперативный дежурный седьмого управления с короговоркой зачитал сообщение. Передал приказ Андропова срочно выдвинуться на Красную площадь. «Детали!» рявкнул я. «Что известно о террористе? Чем вооружен? Дежурный сам толком ничего не знал. Мужчина-одиночка, на груди взрывное устройство. Заложников нет. Служащие Кремлевского полка успели вывести всех посетителей. Террорист угрожает взорвать саркофаг с Лениным. Ни требований, никаких-либо других подробностей нет. «Ставьте оцепление, мы едем!» Я повесил трубку, крикнул в соседний кабинет Тому. «Иво! Всех в ружье, боевая тревога!» Началась суета. За кем-то пришлось бежать на полигон, заклинила створка ворот гаража, в котором стоял наш автобус. Ее общими усилиями выломали, выгнали пазик. Начали туда грузить снаряжение и оружие. Лена в спешке рассыпала медицинский чемоданчик. «Едем не готовы». Уже в салоне, пока радист настраивал аппаратуру, я тихо жаловался моему заму. Штурмового счета нет, стальной колокол, чтобы накрыть бомбу, тоже не успели сделать. «Даже нормальных бронников и тех нет». Я пнул лежащий в ногах 6Б1. За прошедший месяц Виамовский бронежилет сильно улучшили, уменьшили вес бронепластин, заменив их на титановые, поменяли крой. Но все одно на полу автобуса лежал неудобный и нефункциональный уродец. Даже беда была с касками. Никаких даже близкоратниковских радиофицированных шлемов у нас до сих пор не было. Пользовались обычными зелеными армейскими касками. «Снайперов размещу в гуме». Ива достал карту, начал что-то на ней рисовать. Не на площади же их класть, там даже не замаскируешься. Это сработает только если террорист полный идиот и подойдет к дверям мавзолея. Забудь, все решится внутри. Водитель автобуса выехал на шоссе энтузиастов, врубил сирену. Нас начало потряхивать в салоне. Редкие машины шарахались прочь от нашего шахид-пазика. Доехали быстро, через расступившееся оцепление кремлевцев подрулили к Никольской башне. Тут уже была раскинута большая армейская палатка, даже гудел дизель. Несколько автоматчиков лежало возле братских могил, стоял БТР. Видимо, последние выгнали прямо из Кремля на усиление. Парни начали выгружаться. Я же, нацепив поверх камуфляжа бронник, надев каску и закинув автомат за плечо, в компании Ива смело вошел в палатку. В ней находилось трое — Невысокий лысый генерал с оттопыренными ушами, два армейских полковника. Стоял стол, на нем лежала карта мавзолея. «Майор Орлов», — козырнул я, — «специальная группа Гром, седьмое управление. Это капитан Том», — представил я его. «Лидинские приехали», — сморщился генерал, отвернулся. Полковники переглянулись, подошли знакомиться. Первый, носатый, в очках, оказался командиром отдельного краснознаменного полка специального назначения. Второй, чернявый такой, с явными кавказскими корнями, представлял в оперштабе девятое управление КГБ. Фролов и Габуния. С генералом я угадал, на ЧП приехал сам Ценев, он же тут всем и распоряжался. «Что известно о террористе?» — задал вопрос, я подходя к столу. «Некто Крысанов, житель Каунаса», — ответил Габуния. «Литовец?» — уточнил Том. «Национальность устанавливаем. Также запросили данные по родственникам. Возможно, удастся кого-то привести. «Что требует?» «Выпустите стюрем тюрем всех политзаключенных, вывести советские войска из Прибалтики. Иначе грозит взорвать тело Владимира Ильича. Утверждает, что у него с собой бомба весом в два кило тротила. Дал нам два часа». Фролов посмотрел на часы. «Почти час уже прошел». «А кто ведет переговоры?» Габисты опять переглянулись. «Никто!» Фролов тяжело вздохнул. Этот Крысанов прокричал в двери свои требования, больше на связь не выходил. «Товарищ генерал!» Я подошел к Ценеву. «Разрешите принять командование и начать операцию по утвержденному плану». «У вас есть план на такой случай?» Лопоухий явно растерялся. «Так точно!» — соврал я. «Утвержден у начальника седьмого управления». «Надеюсь, Олидин меня прикроет. Это если кончится все удачно. А если неудачно, тут я отвечу за все сразу. И за ногу, и за Ленина, если выживу. И в чем же он заключается?» «Капитан?» — я подозвал его. «Размещайте снайперов, пусть сразу доложат о готовности. Связистов сюда. Штурмовую группу и саперов выдвинуть к Мавзолею. Пусть заменят кремлевских бойцов. Вызови две...» «Нет, три скорые. Их встретит Елена Станиславовна». Я сыпал указаниями, многозначительно поглядывая на Ценёва. И генерал сдался, пожал плечами, отошел в сторону. Опять поднялась суета. Пришел Казанова, казарнул всем, бухнул рации, об стол. Начал свое первый-первый, я второй. Мы с Томом поразглядывали план Мавзолея. Центральный вход, коридорчик, траурный зал с саркофагом». Любой взрыв в обложенном гранитом закрытом помещении – это гарантированная гибель всех и вся внутри. Снайпером ловить нечего. Тихо произнес его, подтвердив мои мысли. Входим мы. И... Дальше что? Если у него бомба, то светошумовые гранаты использовать нельзя, может сдетонировать. Стрелять из автоматов я тоже запрещаю. Вмешался в наш разговор Ценев. Вы можете повредить тело Владимира Ильича. Я мать про себя. Это нельзя, то нельзя. Гречески умереть можно? Я задумался. Бесшумный пистолет. Но тут надо понять, где находится террорист в зале, как его там можно надежно достать. Казанова связался со снайперами. Они уже заняли позиции, но видели только распахнутые двери центрального входа и наших штурмовиков рядом. Потом лейтенант последовательно прозвонил «семерку», оперативного дежурного по городу от МВД. От последних к нам выехала группа с кинологом-исследователями. «Надо идти самим на контакт», — решился я. Выглянул из палатки. Снаружи накрапывал дождь. В Москве началась типичная сумрачная осенняя погода. Подошел Незлобин с мегафоном. Мордой лица показал, что он не понимает, что делать в штурмовой группе. «Я и сам пока не знаю», — пришлось пожать плечами. «Пойдем пообщаемся с этим Крысановым». Мы прошли мимо братской могилы. Рывком добежали до стен Мавзолея. Я отобрал у огонька мегафон, достал и снял с предохранителя ПБ. Автомат отдал Незлобину, прополз к дверям. Там находилось два наших бойца. Один из них разглядывал вход через изогнутое зеркальце. «Что там?» — поинтересовался. «Ничего, пусто». «Эй, товарищ Крысанов!» — я включил мегафон, крикнул в сторону входа. «Это майор Орлов, какие ваши требования?» Молчание было мне ответом, только мелкий дождик капал по брусчатке площади. «Товарищ Красанов, Я подполз еще ближе ко входу. «Тамбовский волк тебе, товарищ!» Из коридорчика раздался глухой мужской голос. Вроде без акцента, но разобрать было трудно. «Я уже сказал свои требования, у вас остался час, слышите? Час!» Я повернулся назад, нашел взглядом связиста штурмового взвода. Тот прижимал наушник к уху, что-то слушал. Потом посмотрел на меня, покачал головой. «Ясно, снайперы не видят террориста. Это плохо». «Так это не работает!» Я нажал кнопку мегафона. «Начальство требует письменных гарантий от вас, что вы не взорвете бомбу, если мы выполним требования. Не держите меня за идиота! Если кто-то войдет в мавзолей, я сразу подорвусь!» «И погибнете зря!» Мне остро не хватало навыков переговорщика. Я помнил, что главный способ убалтывания — это долгий, нудный разговор. Через шесть часов адреналиновый шторм в крови террористов проходит. Они становятся вялыми, уступчивыми. Обычно к исходу первых суток удается выменить кого-то из заложников, договориться о воде и питании. Но тут какой-то явно фанатик. «Пусть зря!» — глухо крикнул Крысанов. «Я человек конченый, смерти не боюсь. У меня с собой радиоприемник». Если я не услышу по Бибиси, что начат вывод войск, попрощайтесь со своим идолом, все тут разнесу к хренам. Мы готовы начать вывод, первого политзаключенного уже отпускают. Это некто, тут я задумался. Ян Черневикус! Я не знаю такого. Я тоже, мне только что сообщили. Его выпустили из Владимирского централа, везут к вам, чтобы вы убедились. Воцарилось долгое молчание. Крысанов! Я подполз еще ближе ко входу. «Если я, Орлов, войду внутрь голый, один, без оружия, только с бумагой и карандашом, вы сможете мне подписать требования? Начальство готово начать вывод войск, но только после того, как будет бумага от вас, с гарантиями, что Владимир Ильич не пострадает». Ответа опять пришлось ждать долго. Наконец террорист родил. «Заходите, но чтобы голый и без оружия, иначе я сразу взрываюсь». Мы переглянулись с незлобиным. «Коля, не рискуй». «Накануне только Ленин, но и наш гром», — прошептал я. «Даже если переговоры затянутся, и он через час не подорвется, то к вечеру тут будет херово туча начальников. Нормально работать не дадут, только напортят все. Сейчас или никогда». Я стянул с себя броник, камуфляжный комбез, каску. Передал Незлобину ПМБ, снарягу. Потом снял обувь, нижнее белье. Бойцы зарделись, отвернулись. Ох, какие нежные. «Ничего, я из вас все это выбью». Спецназ своим анусом перекусывает стальной лом. «Пока я раздевался, огонек принес из оперштаба чистый лист бумаги. Прошептал. Ругаются. Приехал Цвигун, сцепился с Ценевым. «Так это отлично», — я поднялся на ноги, хлопнул лежащего Веню по плечу. «Но если что, не поминайте лихом». «Коля, может, все таки Окончание фразы я уже не расслышал, зашел в коридор, прокричал. Крысанов, это майор Орлов, я без оружия захожу. Медленно, только не волнуйтесь, это на одну минуту. Только подписать требования. Голый? Как сокол. Заходи. Террорист перешел на ты. Это был хороший признак. Я подмигнул штурмовикам, махнул рукой снайпером, вошел внутрь. Медленно пробрался по темному коридору, аккуратно заглянул в зал. Тускло подсвеченный саркофаг со всемирно известной мумией стоял в центре на постаменте. Позади был виден высокий мужик в черном плаще, висящий на груди коробкой. На голове у него красовалась клетчатая кепка. Руки он держал над бомбой. В них я разглядел провода. «Если дернешься, закричал Красанов, — «сразу взрываюсь». «Только спокойствие», — я включил Карлсона. «Вам ничего не угрожает. Вот, посмотрите на мои руки, карандаш и бумага». «Больше ничего!» Я медленно вышел из коридорчика в зал, сделал оборот. «Я голый, как мы и договорились. Никакого оружия!» Пригляделся к Крысанову. Европеоид, мелкие черты лица, выпученные глаза, подрагивающие тонкие губы. Террорист был на взводе, держал провода над клеммами, выступающими из коробки. Бомба выглядела как настоящая. Террорист даже слегка сгибался под ее весом. Я посмотрел на Ильича. Мысленно извинился перед ним. Кажется, Ленин совсем не хотел, чтобы его мертвым выставили на всеобщее обозрение. Планировал быть похороненным рядом с матерью. А оно вон как обернулось все. «Подходи ближе, но медленно», — распорядился Крысанов. «Положи карандаш и бумагу на саркофаг». Я, болтаю что-то успокаивающее, мелкими шажками двинулся вперед. «А почему лист пустой?» — бомбист разглядел белоснежную бумагу. Так если я сам своим почерком все напишу, кто мне поверит? Нет уж, давайте вы. Вот тут. Я показал карандашом правый верхний угол листа. Надо написать председателю Президиума Верховного Совета СССР Николаю Викторовичу Подгорному. А вот здесь... Я продолжал мелкими шажками двигаться вперед, огибая саркофаг. Красанов же впал в ступор. «А почему Подгорному, а не Брежневу? Я буду писать Брежневу». Так глава государства у нас председатель президиума Верховного Совета начал терпеливо объяснять, я мысленно благодаря замполита, который мозг нес чтением советских газет на собраниях. Кто бы подумал, что вот это все может пригодиться? А брежнев только генеральный секретарь ЦК КПСС улавливаете? Вот здесь я опять ткнул в бумагу, делая еще один шаг. Надо написать. Вот возьмите карандаш, я продиктую. Мой успокаивающий тон гипнотически подействовал на Крысанова. Он выпустил провод, протянул правую руку. Я бросил лист, схватил его за кисть, дернул на себя. Нажал кнопку на карандаше, выпуская лезвие. И это самое лезвие вогнал в глаз террориста. Крепко прижал агонизирующее тело к себе, а сам привалился к саркофагу. Террорист хрипел, дёргался. Кровь Крысанова из глаз залилась мне на ухо, на стекло. Мы вместе напоминали танцующую пару. только удержать, не дать упасть. «Работаем!» — заорал я в сторону выхода. Послышался топот штурмовиков.